До этого момента было обнаружено, что если высокоэнергетичные альфа-частицы, испускаемые полонием, попадают на некоторые легкие элементы, в особенности на бериллии или литий, то образуется излучение с необычно большой проникающей способностью. Сначала считалось, что это гамма-излучение –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 Если кинетическая энергия ядер и частиц после реакции больше, чем до реакции, то речь идет о выделении энергии, а в обратном же случае реакция идет с поглощением энергии. Реакции с выделением энергии служат основой ядерной энергетики и являются источником энергии звезд.